царица Янтарного моря. После плова пили чай. Этот редкий и дорогой напиток привозили караванами издалека из самого царства великого хана. В он пришел с харизмийцами, их много сюда перебралось еще во времена Батыя. Харизм был отдан старшему сыну Чингисхана Джучи вместе с дочкой последнего тамошнего шаха Мухаммеда. Поэтому в окружении Батыя было немало оттуда. Сам Махмуд Еловач, которого потряситель вселенной назначил управлять завоеванными землями мусульман, одно время скрывался под его могучей рукой. Родившийся у харизмийской царевны сын Берке, рос в окружении приближенных матери, он так и остался мусульманином, держал при себе шейхов, требовал, чтобы скот для его стола резали в соответствии с исламской традицией. Вслед за ним, на берега Итили перебрались немало земляков его матери, особенно когда Берке стал ханом. Свою религию правитель никому не навязывал, оставаясь ревностным хранителем Великой Ясы, но она очень помогала ему в государственных делах. Завязалась выгодная дружба с султанами Египта, которые прислали единоверцу бесценный дар, Коран Османа, обогренный кровью самого праведного халифа Али. Кроме того, султаны оказались очень полезными союзниками в начавшейся войне с двоюродным братом Берке Хулагу, правившим в Персии. Помогала вера и в домашних делах. Много мусульман было в Булгарии. Они начали доверять повелителю, исповедовавшему ислам, и быстро заполонили его окружение. Правда, уже тогда зародилось соперничество с земляками хана, харизмийцами, но оно оставалось между ними. Совместные интересы ордынские мусульмане всегда защищали дружно. Когда при тохте пошла вверх торговля на древних караванных тропах Кипчакской степи и через Бакинское море, стало усиливаться и влияние харизмийских купцов. Все больше и больше их селилось в сарае. Со временем они образовали отдельный квартал, за купцами пришли песцы, знатоки права, держатели постоялых дворов и харчевин. Когда эннаман стал лекарем хана, выходцы из Хорезма стали набирать силу при дворе и в свитах эмиров. Борьба за место возле хана и внесла разлад между булгарскими и харизмийскими мусульманами. До этого всем хватало места на базарах и караванных тропах, а булгары харизм издревле были связаны между собой, будучи двумя окраинами Дешт и Кипчак. Когда узбек после прихода к власти убрался подальше от запутанных и непонятных хитросплетений столичных дел в буртасские леса, влияние харизмийцев, как ни странно, стало возрастать. Оказавшись прямо под боком у Булгара, хан, тем не менее, выбрал место на другом берегу Великой реки, маленький и захудалый городок Махши. До этого городом его считали только жители окрестных лесов, которые предпочли Махши богатому и древнему Булгару, хотя сам Батый некогда устроил там монетный двор. Теперь, познав могущество богатых купцов, хан боялся больших городов, боялся он и близости Булгара. Поэтому и окружал себя людьми пришлыми. Он все больше ценил людей-ученых, знающих, повидавших свет. Почти все они были мусульманами, которые, очутившись в глуши языческих лесов, волей-неволей сплачивались, оказываясь в одной компании с харизмицами, для которых Махши тоже оставался чужбиной. Когда двор вернулся в сарай, сразу стало видно, что харизмийский квартал, хоть и не самый большой, но уж точно самый богатый и влиятельный. В тамошних лавках водились редкие дорогие товары, которых не было больше нигде в сарае. Там была самая лучшая книжная лавка, а в тамошних харчевнях, кроме чая и изысканных блюд, предлагались изысканные развлечения. В этих заведениях слушали музыку, любовались танцами. В одном из них собирались любители играть в шахматы. Сейчас, наслаждаясь утонченным ароматом драгоценного напитка, Злат вспомнил, что давно не заходил к своим приятелям, которые вот так же, смакуя золотистый чай, предавались сражениям на клетчатой доске. С гостеприимным шейхом они распрощались поздно, тени уже лежали через всю улицу, солнце клонилось к закату. На ремонт Айнаман оставил гостить у себя, его обители для княжича действительно была самым безопасным местом. Злату, посетовавшему на то, что юноша будет и не с кем поговорить, шейх с усмешкой ответил. «Ты вправду считаешь, что у меня нет русских мюридов?» «Наверное, есть. Почему бы нет?» Во дворе их ждали повозки. Одна для Илгизара с Бахрамом, которым было по пути, вторая — для Алексея и Злата, которые направлялись в русский квартал. Наиб вдруг с пронзительной очевидностью понял, что не хочет туда ехать. «Почему? Там его дом» пусть бабыльский, но на родном дворе, где живут его сестра и племянники. Родная кровь, почему ему не хочется ехать с единоверцем, разговаривать с ним на языке, который с детства считал своим, на котором ему, маленькому мальчику, пела песня «Мать». Почему ему так захотелось уйти с этим стариком, чужеземцем из-за моря, даже не ведая его настоящего имени, с этим мусульманским шакирдом, то ли буртасом, то ли мордвином, который не ест свинины и не берет в рот вина. Может, всему виной этот монгольский халат, за долгие годы приучивший не делать различий между людьми? Злат посмотрел на насупленного, задумавшегося Алексея, и ему окончательно расхотелось ехать с ним. Как тот и не пытался сделать хорошую мину, скрыть разочарование ему не удавалось. Его дело не выгорело. Что он едет из Орды без ремонта стало ясно сразу после слов Бахрама. Точнее, когда после них Эннаман торжественно поднял руку и поклялся. «Да будет так!» Теперь скорее небо рухнет на землю, чем произойдет иначе. Сказочник вежливо напомнил, что дело должно быть сделано Алексеем и Эннаманом вместе, и шейх кивнул. «Пусть он подумает об этом ночью. Я тоже. Завтра мы встретимся и обменяемся мыслями». Злат был рад такому повороту событий и благодарен Бахраму. Он жалел незадачливого юношу, так благородно ринувшегося вызволять наиба из беды, хотя кто ему Злат и кто он Злату. Пусть вернется к своему отцу и держится подальше от запутанных ордынских дел. Наип посмотрел на угрюмо кусающего губы Алексея и подумал, что уйти от московских дел на ремонту так и не удастся. Вспомнился старый кун с его словами про черные полуночные дела. «Я ведь тоже русский. Отец мой из тех краев. Это и мои дела?» — подумал из злато. Вспомнились и русские Мюриды, Эннамана. наип посмотрел еще раз на Алексея и махнул рукой. «Поезжай, я пойду с ними» и стал догонять Илгизара и Бахрама. Те отказались от повозки и шли пешком, понять их было можно. После такого сытного угощения хотелось прогуляться, тем более, что погода к этому располагала. Словно возвращая долг за время ненастья, ярко светило солнце. От земли поднимался пар, и утоптанная улица быстро подсыхала. Только на траве, торчавшей из щелей и прижавшейся к обочинам, еле держалась влага. Бахрам, наконец, возвращался в свою уединенную хижину. Илгизар держал путь в обиталище водовозов, а Злат с грустью думал, что ему идти некуда. «Провожу старика до Сарабая. Там Туртас, наверное, сидит. Солнце уже скатывалось за реку. В закатные страны!» — всплыло в памяти. Туртаса на месте не оказалось. За столом хозяин кормил плотников, которые закончили чинить дверь. По случаю потепления очаг не разжигали, а света пока хватало с улицы, из раскрытого проема. «Я у тебя заночую, сказал Злат, отказавшись от ужина. Только сейчас он почувствовал, что смертельно устал от треволнений этого безумного дня. Он посидел на бревнах, греясь в скупых лучах уходящего солнца, и едва плотники ушли, завалился спать на лавку. Разбудили его шум и конский топот во дворе. Кого еще принесла нелегкая? В распахнувшуюся дверь пахнуло ночным холодом и сыростью. «Эй, хозяин!» — крикнул в дверной проем властный голос. Судя по тому, что долго не было ответа, все уже давно спали. Сначала из хозяйских покоев выглянул здоровый, как медведь-работник с дубиной, и только через некоторое время появился заспанный сарабай с лампой в руке. «Где у тебя остановился Ев из Новгорода?» — сердито спросил пришелец. с Снаибас он словно рукой сняла Не успел сарабай открыть рот, как он подсказал ему. «Покажи гостю его комнату». Хозяин, не издав ни звука, двинулся выполнять просьбу. Когда он проходил мимо ночного посетителя, Злат в колеблющемся свете лампы успел рассмотреть богатое сукно, выглядывающее из-под дорожного плаща. В дверях замер вооруженный слуга, сопровождавший приезжего. Едва гость вошел в проход пристроя, ведущий к комнатам, Наиб сразу оказался за его спиной, отрезав путь к отступлению. — Из этой комнаты за последние дни джины унесли уже трех человек, — участливо сообщил он. — Я на твоем месте не ходил бы дальше. — Тимир! — закричал гость оставшемуся в дверях слуге. Тут бросился к хозяину, но путь ему преградил работник с дубиной. Подними повыше лампу срабай, строгим голосом приказал Злат, и скажи этому заплутавшему путнику, с кем он имеет дело. Перед тобой наипа мира сарая богохранимого, со всей доступной ему торжественностью изерег хозяин. Из тебя бы получился неплохой глашатый, похвалил Злат. А вот кто ты, непочтительный путник, дерзновенно разбудивший меня среди ночи, сейчас уже, наверное, полночь? «Вторая стража сменилась», — недовольно пробурчал подобный медведю работник. «Ого! Из чего это тебя носят в такую пору, заплутавший искатель людей, унесенных джинами? Ты ждешь, пока я снова спрошу о твоем имени? Хочешь испытать мое терпение?» «Я Музафар, купец из Болгара». «Вот ты-то мне и нужен. Сарабай, поставь лампу на стол и иди спать». Пусть меня никто не беспокоит, а твоим людям, дорогой Музафар, вообще лучше убраться отсюда, чем скорее, тем лучше. У нас с тобой будет долгий разговор. Ты слышал меня? Как там тебя, Тимир? Ждешь, когда тебя обвинят в неповиновении? Знаешь, что написано на пайдзе, выданной мне ханом узбеком? Тимир, судя по всему, знал, как и его хозяин. Когда они остались одни, Злат не спеша сел к столу и указал купцу на лавку напротив. Так зачем ты потревожил мой сон после второй стражи? Зачем тебе, Иов? Он пропал. Он исчез. Исчез и из запертый изнутри комнаты на этом постоялом дворе. Это последний твой вопрос, на который я отвечаю. Мне больше нравится слушать других. Это хорошо, что ты попался мне сразу за городской заставой и еще не знаешь, что здесь творилось в эти дни. Поэтому советую рассказать мне все, что тебе ведомо об этой истории. Какой истории? Ты опять задал вопрос? Не получается у нас с тобой разговор. Как хочешь, если ты предпочитаешь беседовать с палачом, вольному воле. «Что может быть страшнее неизвестности?» Музафара охватил ужас. Наиб даже не ожидал, что он так перепугается. «Я действительно ничего не понимаю. Скажи, что ты хочешь знать, уважаемый Наиб. Клянусь, мне нечего скрывать. Расскажи мне про этого Иова. Кто он? Откуда приехал и зачем? Какие у него с тобой дела? Наконец, почему ты его разыскиваешь сейчас среди ночи?» «Его не оказалось на корабле. Он должен был приплыть. Я приехал на пристань, а его нет». Кормщик сказал, что он не пришел к отправлению. Злат удивленно покачал головой. «Уже доплыли? Всего за два дня почти до Бельджамена? Грибцы потрудились на славу. Ты так огорчился, что сразу поскакал, сломя голову в сарай? Этого человека ждал не я. С ним должен был встретиться и мир Магул, Буга. Тебе попался по дороге его стременной?» Купец кивнул. «Его посылали, чтобы он доставил одного менялу и письмо, которое этот меняла получил от Иова. Ты знаешь, что это за письмо?» «Какое еще письмо, может быть, у менялы?» «Заёмное, конечно!» «Только меня об этом никто не спрашивал. Я сам узнал про все задним числом. Кто-то убедил мира что это тайное послание от врагов хана из Венгрии. Но ведь этот человек ехал к Эмиру?» «Это долгая история», — вздохнул Музафар. «Началась она 6 лет назад, когда в Орду приехал бывший московский князь Юрий Данилович. Закамское серебро? Вот видишь, ты, оказывается, все и сам знаешь. Гораздо интереснее услышать, что знаешь ты». Рассказ действительно получился долгим. Музафар говорил о торговле, о несметно-богатых полуночных странах и заповедных путях к ним, через которые уже давно пытались пробиться булгарские купцы. Они уже давно торговались чердынью в закамских лесах. Дальше хода не было, не пускали. Кому охота терять барыши от посредничества? Искали обходные пути, пробовали набиваться к чердынцам в товарищи. Все тщетно. И вдруг из этих самых лесов в Булгар заявился князь Юрий. Он держал путь в Орду и даже не заметил, какой переполох учинил среди булгарских купцов, ведь он шел из Новгорода. Ехать через русские земли ему было опасно, там его стерег лютый враг, тверской князь Дмитрий. Вот он и пробрался лесами в обход. Дорогу эту ему помогли найти новгородцы, у которых он княжил. Юрий как раз водил их рать под устюг, и тамошние следопыты рассказали ему про тайные тропы, ведущие в полуночные страны. На Югру, на Печору. Оттуда издавна идут самые ценные меха, но не только, еще серебро. Одни говорят, что это сокровища из древних языческих капищ, накопленные веками. Другие, что это серебро из тайных чудских рудников. Все бы ничего, но прознали про это не только в Булгарии. Как раз перед походом на Устек и своей поездкой в Орду Юрий заключил мирный договор со шведами. Перед этим он построил крепость Орешек на реке Неве, которая закрыла путь из Янтарного моря в полуночные страны. А что такое крепость? Когда идет война, это преграда. Зато когда наступит мир, это защита для торгового пути. Торгового пути в сказочно богатый край. Сообразили это не только чужеземцы из закатных стран, дошло и до Булгара. Тамошние купцы уже давно были недовольны, что их потеснили и на старых торговых тропах. По степи ходили они не дальше Харезма по реке до моря. Только бередили душу рассказы о том, какие барыши получают с их же товаров те, кто везет их дальше, за море или за горы. Вздыхали, не пробиться туда, как на югру через Чердынь. А тут поманила дорога с другой стороны, к золотым закатным странам. Купцов оттуда не пускали дальше Новгорода, булгарцы редко пробирались дальше Новгорода-Нижнего. Вот и поблазнила мысль торговать напрямую через Устюг. Вскоре нашлись и люди, которые взялись пособить. Еще со старых времен немало разного народа уходило от шведского короля в наши леса. Остались были и связи. Они и помогли обмениваться весточками торговым людям с той и другой стороны. Таким человеком и стал этот ЕФ. Новгородец или еще кто, только был он посланцем из города Висьбу на острове Готланд. Мимо этого острова раньше все пути на Русь лежали по Янтарному морю. Корабли шли оттуда в Неву, а дальше на Новгород. Большая была торговля. Несметные богатства шли через Готландские склады. Сам Визбю так и звали. «Царица Янтарного моря». Потом на Неве стали больше ратиться, чем торговать. Купцы из города Риги проторили на Русь другую дорогу, через Псков. Совсем уже было стало уходить память о прежних временах. Тут и подвезло. Сразу с двух сторон. С одной – Новгород со шведами мир заключил и крепость на Неве поставил, с другой – Кевтонский орден захватил Ригу и построил там свой замок. Божьим рыцарям на торговлю наплевать. Они издавна мешали рижским купцам ездить к православным схизматикам. Теперь этот город оказался под их железной лапой. Купцы Висби поняли. Возрождение Старого морского пути в русский землю сулит огромные выгоды не только им. По Янтарному морю ходят корабли богатейших немецких городов. Прибавь к этому поманившие издалека сокровища легендарной полусказочной Перми, о которой рассказывали в своих сагах еще викинги, знают немцы и про Булгар. Хоть торговали с ним и нет, но люди из тех краев там нет-нет добывают. Знают, что Булгар – начало двух великих торговых путей к богатствам Востока. Один по реке в Персию, другой через степь в Китай. Сейчас этот путь держит в руках итальянцы, а если пробраться к нему через Русь? Есть от чего закружиться головам. Так что этот ИЭФ просто гонец, первая ласточка. Хоть весны и не делает, но за ней прилетят другие птицы. По разведанной ею дорожке поедут важные послы. От богатейших и сильнейших немецких городов приедут не просить, предлагать. Музафар хорошо знал, что людей из закатных стран в последнее время привечает любимая жена Хана Тайдула. Стал торить к ней тропку через ее брата, подарков не жалел. Благо, поддержали другие болгарские купцы, посвященные в замысел. Казалось, только руку протяни. Сегодня должна была состояться встреча посланца с Эмиром, но корабль из сарая прибыл без него.